Мила Реброва Навязанная невеста Пролог «Тебе придется жениться, Саид», — заявляет мне старший брат. «Я ничего не делал», — беснуюсь я. Это сумасшедшая чуть не сгорела из-за собственной неосторожности. Я всего лишь хотел спасти ее от огня. Ради бога! Не думаешь же ты, что я стал бы рвать на ней одежду прямо на кухне?» когда в трех метрах от нас ходит толпа людей. Взываю я к его рассудку. Это просто какой-то бред. Не делай добра, не получишь зла, как говорится. Увидев, как моя горе-секретарша и кузина жены моего брата в одном лице умудрилась поджечь свое платье, я тут же кинулся на выручку, пытаясь сбить огонь, потому что стакан воды, которую я собирался выпить, для чего и зашел на кухню, ничуть в этом не помог. Когда и собственной курткой мне не удалось его сбить, а истерические крики Миланы переросли в ультразвук, я в панике не придумал ничего лучше, чем попытаться обрезать кухонным ножом пылающий подол ее платья, после чего нас и застала в этой компрометирующей ситуации одна из гостей, собравшихся сегодня на юбилей ее дяди. «Причины не важны, Саид, пойми ты это!» Говорит Аслан, нервно расхаживая вперед-назад по комнате. «Все гости слышали то, что говорила о вас эта истеричная женщина. Сплетницы уже к завтрашнему утру разнесут новость о том, что дочь Махмудовых была поймана с мужчиной до свадьбы». «Но я ведь не виноват, черт возьми. Я просто зашел попить воды, будь она неладна. Мне что же теперь, жениться из-за того, что вошел в комнату в неподходящий момент?» «Мало мне этой дурочки на работе, так еще всю жизнь ее терпеть!» Ужасаюсь я подобной перспективе. «Будь проклят тот день, когда я вообще познакомился с этой глупой девицей, вечно попадающей в переделки!» «Замолчи, Саид!» – багровеет Аслан, и я могу понять его, ведь речь идет о близких родственниках его жены. Аслану и так пришлось разгребать за меня и краснеть перед ними в прошлом. Я в неоплатном долгу перед ним и перед семьей его жены. Но отплатить им собственной жизнью и будущим, женившись на их дурочке, боже упаси! А ведь если бы не мои глупые поступки в прошлом, уже сейчас я был бы женатым человеком и вел бы тихую, спокойную семейную жизнь. А теперь мне светит лишь эта истеричка». которую, как пить дать, навяжут мне в жены из-за дурацкого недоразумения. Ты ведь взрослый, разумный мужчина. Ты сам знаешь, что у тебя нет выхода. Пытается зайти с другой стороны брат. Подумай о ее бедных родителях. Как они переживут позор своей дочери? Да не было никакого позора. Почему эти люди не понимают этого? Гну я свою линию. Хоть и понимаю, что это все. Мне придется жениться. Наверное, я понял это еще в тот момент, когда на кухне раздался громкий вопль той толстухи соседки, что увидела нас. Все собрались в кабинете мусы и ждут нас, безапелляционно говорит брат. Ее отец никогда не попросит тебя сам. Не после того, как ты уже бросил одну их дочь в день свадьбы. Иди и веди себя, как зрелый мужчина, Саид. Прояви благородство. Не всегда все происходит по нашему желанию. Ты должен взять на себя ответственность, даже если в этом нет твоей вины. Попроси руки Миланы и будь готов жениться на ней. В конце концов, не мне тебе говорить, что если брак не сложится, всегда можно развестись в будущем. Уж я-то разведусь. Я точно не смогу прожить жизнь с этой Миланой, будь она неладна. Но ведь до этого надо терпеть ее присутствие не только в офисе, но теперь еще и дома. И терпеть не меньше года, потому что быстрый развод тоже не пойдет на пользу нашим репутациям. Хорошо, Аслан, говорю, едва сдерживая свой гнев и досаду, я женюсь на ней.